Мы прошли мимо колокольни собора Сен-Жак, у которого много веков назад собирались паломники, отправляясь в Сантьяго-де-Компостелло. Миновали Нотр-Дам, где встретили еще нескольких новых варваров. Вот куда пили, и я купил еще две бутылки, хоть и не был уверен, что все мои спутники достигли совершеннолетия. Никто не сказал мне спасибо, восприняв угощение как должное. Я отметил, что начинаю пьянеть и поглядываю на одну из вновь пришедших девиц с интересом. Все они галдели, пинали мусорные баки и не говорили ничего, решительно ничего интересного. Мы перешли на другой берег Сены и остановились перед лентой, какими обычно огораживают место будущего строительства. Пришлось сойти на мостовую и вернуться на тротуар метров через пять. «Не сняли», — сказал парень, присоединившийся к нам недавно. «Что?» — осведомился я. «А это еще кто?» «Наш друг», — ответила Лукреция. «Ты, наверное, читал какую-нибудь из его книг. Парень узнал меня, однако не выказал ни удивления, ни восторга. Наоборот, спросил, не могу ли я дать ему денег, в чем было ему сейчас же отказано. Если хотите знать, зачем здесь эта лента, раскошеливайтесь. Всему на свете своя цена, и вы это знаете лучше, чем кто-либо еще. А информация – один из самых дорогих продуктов. Никто не пришел мне на помощь, и мне пришлось уплатить евро за ответ. Не сняли ленту, это мы ее здесь привязали. Видите, здесь не идет никакой стройки. Всего лишь дурацкий кусок бело-красного пластика, который запрещает проход по этому дурацкому тротуару. Однако никому и в голову не приходит спросить, зачем он тут. Все послушно сходят на мостовую, рискуя попасть под машину, и через несколько шагов вновь поднимаются на тротуар. Кстати, я читал, что с вами случилась неприятность. Именно потому, что я шел по проезжей части. Ничего, в этих случаях удваивают внимание. Это и подвигло нас на эту затею с лентой. Пусть знают, что происходит вокруг. «Ничего подобного», – заметила девушка, которую я находил привлекательной. «Это всего лишь шутка. придумана, чтобы посмеяться над людьми, которые подчиняются неизвестно чему. Бессмысленно и не имеет значения, и никто не попадает под машину». К ватаге присоединились новые члены. Теперь их было одиннадцать и две немецкие овчарки. Теперь они уже не просили подаяния, потому что никто не решался приблизиться к банде дикарей, которым доставляло удовольствие пугать людей». Пить было нечего, и все поглядели на меня так, словно поить их входило в мои обязанности, и попросили купить еще водки. Я понял, что это мой пропуск в паломничество, и стал искать магазин. Девушка, на которую я обратил внимание, она годилась мне в дочери, перехватила мой взгляд и завела со мной разговор. Я знал, что это всего лишь провокация, однако разговор поддержал. Нет, она ничего не стала рассказывать о себе» а спросила, знаю ли я, сколько котов и из столбов изображено на заднем плане 10-долларовой купюры. Котов из столбов? Видите, вы не знаете, вы не придаете значения деньгам. Так вот, там выгравировано 4 кота и 11 столбов света. Я мысленно пообещал себе, что как только мне в руки попадет бумажка в 10 долларов, я обязательно проверю. Наркотики у вас в ходу? Бывает, но редко. Спиртное чаще. Наркотики не наш стиль. Это черта вашего поколения, правда ведь? Моя мать, например, законченная наркоманка. Только она не колется и не нюхает, а готовит обед для нашей семьи или иступленно наводит порядок в доме, или волнуется из-за меня. Когда у моего отца что-то не ладится на работе, она переживает из-за него. Можете себе представить? С ума сходит из-за меня, из-за моих братьев, из-за всего на свете. Мне приходится так напрягаться, чтобы делать вид, будто у меня все и всегда распрекрасно, что я предпочитаю уходить из дому. «Ну вот вам и очередная личная история. Разве не то же самое было с вашей женой?» Спросил белокурый юноша с колечком навеки. «Она ведь тоже ушла из дому. Ей тоже приходилось притворяться, что все хорошо. Неужели Эстер и кому-нибудь из этих юнцов дала лоскут гимнастерки в запекшейся крови?» «Она тоже страдала». Расхохоталась Лукреция. «А теперь, насколько нам известно, больше не страдает. Вот это настоящая отвага». «А что же здесь сделала моя жена?» «Сопровождала монгола, распространявшего очень странные идеи о любви. Мы только сейчас начинаем их понимать толком. Расспрашивала, рассказывала о себе. А в один прекрасный день прекратила. Заявила, что устала жаловаться. Мы предлагали ей все бросить и присоединиться к нам. Мы собирались тогда в Северную Африку. Она поблагодарила, объяснила, что у нее другие планы и что поедет в другую сторону. «А ты не читал его новую книгу?» – спросила его Анастасия. «Нет, мне неинтересно. Говорят, она чересчур романтична. Ну так что, когда же мы купим зелье?»